Эпилог. Они нашли его сидящим на остатках забора, с виду целым и невредимым, но судить по пилотному комбинезону и шлему трудно, когда твой господин может в буквальном смысле вредить себе своими же техниками. «Какого демона он сидит в шлеме?» — спросил Сасаки. И это был правильный вопрос. Если бой закончился, а судя по тому, что они видели вокруг, бой был жарким, то почему он еще в шлеме? «Син — Син, — позвал Щукин, когда их компания подошла ближе. — Ты как? — И где Виртуоз? — Святого с младенцами они брать с собой не стали. Нечего ему тут делать. — Крайне паршиво, — ответил юный господин. — А старуха там, — слегка кивнул он в бок. Посмотрев в сторону, куда указывал господин, Щукин никого не увидел. вон Указал Райт на темное пятно за спиной парня. — Ты что, голову отрубил? — Сурово. Переведя взгляд, Щукин увидел то, о чем говорил американец. Безголовое тело в луже крови. Голова лежала рядом. — Она и правда была виртуозом? — спросил Щукин. — Была, — ответил господин, так и не подняв головы. — Только воин из нее так себе. Она толком и драться-то не умела. Техники заучила, а применять их грамотно не могла. Цветок она комнатный, а не боец. «Но тебя она, судя по всему, потрепала!» — усмехнулся Райт. Подняв, наконец, голову, господин посмотрел на Райта. «Ты меня тоже потрепал бы», — произнес он. «И что?» «На том свете тебе бы это радости не принесло». «Тихо, тихо!» — поднял тут руки. «Мы не враги, помнишь?» Щукин повернул к нему голову господин. — Помнишь, каким я был в Малайзии после Флеминга? — Помню, — ответил осторожно Щукин. — Ну так забудь, — произнес господин. — Я сейчас гораздо злее. — Ты чего в шлеме-то? — спросил Райт, вздохнув. — Да заткнись ты уже, — процедил Щукин. — Стыдно мне, — произнес господин, поднимаясь на ноги. «Отделает тебя, старуха, и тебе стыдно будет». «Все, старичье, пошли отсюда». «Стоп, что по вашей миссии?» «Рот Хейк уничтожен», — ответил Щукин. «Там вообще все и вся уничтожено». «Ну и отлично», — повел господин плечом. Сделал он это осторожно, явно испытывая неприятное ощущение Подняв руку, в которой держал «прерыватель», Господин пару секунд помолчал, глядя на артефакт. «Миссия завершена. Возвращаемся домой». «Виртуоз?» — оторвался от доклада Спенсер Тарвард. «Во всяком случае, так говорят специалисты, которые осматривали место боя, пожала плечами его сестра». «Но надо же!» — пробормотал он. «И почему она проходит по нашим бумагам, как слуга рода Хейк?» «Я аналитик, Спенсер, а ты спрашиваешь о данных разведки», — ответила она раздраженно. «Откуда мне знать, почему они решили именно так?» «Ладно, с этим потом разберемся», — произнес он задумчиво. «Знаешь, думаю, надо отменить план А. Не хочу я ссориться с патриархом такого уровня». «План Б?» — уточнила Элиза. «Да», — подтвердил Спенсер. «Отныне мы белые, мягкие и пушистые». «Как скажешь», — покачала она головой. за одной поставки печенек не прервутся», — заметил между делом Спенсер. «По-моему, Аматеру был прав. Ты рехнулся с этими печеньями», — поморщилась Элиза. «Ты просто их не пробовала», — мягко улыбнулся Спенсер. «Наркотиками, не балуюсь», — отрезала сестра. Сидящий за рабочим столом человек размеренно стучал себя по голове стопкой бумаг. А когда ему это надоело, силой опустил их на стол. «Ведьмак, который убил виртуоза», — произнес он внешне спокойно, после чего посмотрел на стоящего рядом Байху. «Вот теперь у нас, кажется, проблемы». «Мне его убить?» — спросил Байху. «Ты...» — прикрыл человек глаза... Этот тип уже достал его с этим вопросом. Удивительно настырное существо. Когда придет время, я дам приказ, и ты его убьешь. А пока оно не пришло, отвали уже от меня, маньяк долбаный. Сидящий за рабочим столом глава рода Чакри разбирал корреспонденцию, естественно, прошедшую через секретариат. В ином случае писем было бы просто неприличное количество. «Хм!» — прочитал он адресанта на одном из конвертов, после чего заинтересованно его вскрыл и вчитался в текст письма. «Даже так? Что ж, я принимаю твой вызов, Куяма Кагами!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» В 2021 году. Читал Андрей Кузнецов.